Глава 6 «Что там происходит?» — спрашивает Леобен. Он оглядывается через плечо и видит синяки на груди Дакса, после чего отпускает штурвал и встаёт с кресла. Комакс вздрагивает, но затем включается автопилот. Леобен обходит Коула и опускается на колени рядом с Даксом. Его глаза широко раскрыты от удивления. Он не сразу понимает, что означают синяки на лице и груди Дакса. «Нет», — выдыхает он. Коул шагает кабине и наклоняется вперёд, выглядывая в лобовое стекло. «Мы в опасности? Мы могли заразиться?» «Скорее всего, нет», — говорит Дакс. «Мы летим достаточно высоко. Шлейфы не очень большие». «Какие шлейфы?» — спрашиваю я. «Что, чёрт возьми, происходит?» Дакс откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. Появился новый штамм вируса, на который не действует вакцина. бен молча смотрит на Дакса. Я хватаюсь за спинку одного из сидений и, даже не посмотрев, валюсь на него от того, что у меня подкосились ноги. Я знала, что мы слышали не фейерверки, это были дурманчики Я закрываю глаза и снова вижу облака Гидры на горизонте, а еще покрытые синяками тела, которые взрываются, оставляя лишь дымку. Этот мир за последние два года стал живым кошмаром. И хотя Лаклан все еще угрожает человечеству, Мне дышалось немного легче от мысли, что мы смогли победить вирус. Но оказалось, всё, что мы сделали, было зря. Вакцина не работает. Чёрт меня сейчас тошнит. Что тебе ещё известно? Спрашивает Леобен, сжимая одной рукой кресло Дакса. Как давно появились заражённые? Дакс закатывает грязный рукав лабораторного халата над криптоманжетой, прикреплённой к его панели. Это пластина из чёрного металла, обхватывающая его руку, Напоминает то что была на нём, когда мы летели в Хоумстейк, один из бункеров Картекса. Как только Дакс нажимает на кнопку рядом с запястьем, мигающие в ряд огоньки на одной стороне манжеты становятся ярче, и в воздухе появляется голограмма. Изображение колышется и поначалу сбивается статистическими помехами, но потом они исчезают, и мы, наконец, видим лагерь выживших. Это где-то на севере, потому что на скалистом берегу лежит снег. А океан серый и спокойный, до самого горизонта. Человек, пошатываясь, идёт к воде, пока люди разбегаются от него с криками. На мелководье он падает на колени и запрокидывает голову. Он содрогается, а из его тела вырывается клубящаяся дымка. Затем появляется женское лицо, алые волосы, непреклонный взгляд. Новок. Лизер небес. Каждое утро они с Даксом появлялись на приборной панели джипа во время ежедневной трансляции с фирменной улыбкой. Она заверяла, что всё будет хорошо, что вакцина работает, а бункеры скоро снова откроются. Но эта трансляция совершенно другая. В ней нет и намёка на улыбку новак А ещё нет Дакса, потому что сейчас он сидит передо мной, весь в синяках и трясётся от лихорадки. Он нажимает на кнопку, и появляется карта мира. на каждом континенте и острове, который мигают красные точки. но «Новый там распространился повсюду», — говорит он. «Мы обнаружили его всего три дня назад, и до сих пор нам удавалось скрыть это от людей. Но наши попытки поместить заражённых в карантин не увенчались успехом. Пока заражённых всего 2%, но этого достаточно, чтобы вирус выжил. «Картекс» запустит эту трансляцию в ближайшие дни». Они скажут правду. Объявят, что мы можем потерять вакцину. Голограмма карты исчезает, и Леобен потирает глаза, покачиваясь на пятках. Я от шока приваливаюсь к стенке Комакса. Мне даже не хочется думать, что останется от мира, если вакцина перестанет действовать. После того, что сделал лаклон ему не стоит доверять написание ещё одной. А без него это может занять годы. Ещё несколько лет чумы. бункеров, дурманщиков из съеденных кусков плоти для поддержания иммунитета. А ещё можно поставить крест на будущем и поездки на пляж с Коулом. Я даже не представляю, справлюсь ли с этим. Единственный способ пережить вспышку, который я знаю — отвлечься и защитить своё сердце. Но я ощущаю проблеск надежды. Каждый человек на этой планете знает про появление вакцины и видел мир без чумы. Все выжившие, всё гражданское население в бункерах до сих пор празднует. Они сейчас катятся на американских горках, вагончик которых вот-вот полетит вниз. Не знаю, как они отреагируют, если эта вакцина перестанет действовать. Могут начаться беспорядки. Или даже война. Это может стать началом конца. Лябен поднимается и шагает к кабине. А оказавшись рядом с Коулом, что-то переключает на панели управления. Комакс вздрагивает и начинает снижаться посреди леса. «Что ты делаешь?» — кричит в отчаянии Дакс и опускает рукав, закрывая манжету. «Картекс идет за нами. Нам нужно уходить. Мы никуда не пойдем». Переведя на него пылающий взгляд, говорит Леобен. «Ты заражен, господи, Дакс. Нам нужно разобраться с этим, а тебе нужно медицинский отсек». Мы пролетаем сквозь стаю голубей, которые стремятся убраться подальше от нас, и опускаемся на темную, заросшую травой поляну. Когда мы приземляемся, комакс скрипит, а под ногами что-то дребезжит. Над нами возвышаются стройные сосны, а вдали виднеются три горных вершины. кол прислоняет винтовку к перегородке комокса и тяжело опускается на одно из сидений. Его кожа все еще бледная, а значит, Нанита усердно трудится над его травмами. Если рана на боку все еще причиняет ему боль, то он никак не показывает этого. Мы не должны останавливаться. Мы теряем время. Застегивая рубашку, бормочет Дакс. Я рассматриваю синяки на его лице. Шок отступает, а разум приступает к поиску решения проблемы. Расскажи мне подробности, прошу я. Насколько отличается штамм? Он совершенно другой. — говорит Дакс. — Похоже на 12-летнюю мутацию. — Что? Я выпрямляюсь. — Ты шутишь? На лице Дакса появляется грустная улыбка. Мне бы очень этого хотелось. Я молча смотрю на него, а затем начинаю вышагивать по грузовому отсеку. Мутации в гентехе классифицируются по времени, которое бы понадобилось для появления подобного результата в ходе естественной эволюции. В каждом новом поколении любого вида случайным образом изменяется несколько генов, но чем дальше, тем существеннее становятся эти изменения. Срок, который понадобится на это, зависит от организма. Для мутации в человеческой ДНК, распространившейся на целую популяцию, потребуется столетие, а бактериям хватит и нескольких дней. Чем больше срок мутации конкретного вида, тем значительнее изменения. Вирус гидры мутирует очень быстро. Период заражения составляет всего три недели. И если это действительно 12-летняя мутация, то всё может быть совершенно по-другому. Чума бушует всего два года, но за это время облака гидры стали подниматься выше, а взрывы — мощнее. Если то, что говорит дакс правда, то новый штамм выглядит так, каким бы мог стать после ещё 10 лет мутации. Как он мог так быстро мутировать? Вернувшись из кабины, спрашивает Леобен. Когда рёв винтов превратился в глухой стук, Он опустил одно из сидений напротив Дакса и сел на него. Его тело дрожало от напряжения. «Иногда случаются генетические скачки, подобные этому», — говорит Дакс. «После того, как мы поняли, что вакцина не действует, мы пересчитали весь код, имитировав десятилетия мутаций, и вакцина совершенно не подходит для этого штамма». «Его можно исправить?» — спрашиваю я. «Это вполне легко сделать», — говорит Дакс. Он встречается со мной взглядом, и я чувствую отголосок связи, существовавшей между нами, когда мы кодировали вместе. Два интеллекта, работающие в гармонии, и сосредоточенные лишь на решении возникшей головоломки. Моя команда вычислила, какие необходимо внести изменения, но их нелегко интегрировать в вакцину, потому что мы имеем дело не только с ней. Чёрт, выдыхаю я. Дополнительный код. Дагс мрачно кивает. Я откидываю голову назад и прижимаю руки к глазам. После расшифровки Дакс сказал мне, что изначально вакцина состояла из пяти миллионов строк, но на панели по всему миру загрузилось девять. Имплант в моей голове добавил еще четыре миллиона строк. Присоединенную процедуру, благодаря которой Лаклан смог устроить атаку в Санни-Вейле. Но присоединенная процедура добавилась не отдельным блоком, который можно с легкостью удалить. Мне не удалось разобраться в ней, За прошедшую неделю, но судя по тому, что я увидела во время расшифровки, коды вакцины и присоединённые процедуры идеально сплелись, словно кто-то разрезал две книги и сшил их в одну, перемешав страницы. На анализ и разделение каждой строчки может потребоваться не один месяц, но без копии чистой вакцины её не восстановить. «Вы не сможете создать какую-нибудь запчасть для машины, если никогда её не видели». Лаклан сделал это нарочно. Говорю я, продолжая шагать по грузовому отсеку. Если бы алгоритм можно было легко изменить, мы бы смогли блокировать его атаки. Да, соглашается Дакс. Но ещё это означает, что мы не можем изменить вакцину. Моя команда пытается переписать исходный код, но это может занять несколько недель. А как же лаклон Спрашивает Леобен. Он же может переписать вакцину для вас. Может, заключим с ним сделку. «Пусть он оставляет своё добавленное дерьмо, пока работает над вакциной». «Как ты можешь так говорить?» Развернувшись, возмущаюсь я. «Мы не сможем доверять тому, что он пришлёт нам». А я бы закачал всё, что пришлёт Лаклан. Подавив кашель, говорит Дакс. Я уже пытался связаться с ним. И даже отправил необходимые изменения на все учётные записи, которые мне только пришли в голову. надежде, что он обновит вакцину и отправит мне новую версию. Но он так и не ответил. лаклон потратил полжизни на работу над этой вакциной. И мне не верится, что он подвергнет ее риску. Руководство «Картекса» в отчаянии, а большая часть моей команды заражена. Время на исходе. Если у Лаклана действительно имеется грандиозный план по изменению мира, то сейчас прекрасная возможность заставить «Картекс» помочь. Леобен мрачнеет. Как заразилась твоя команда? Дакс переводит взгляд на рельефный металлический пол Комакса. Произошел несчастный случай. Один из контейнеров с образцом оказался негерметичным. Или так выглядело. Хотя я проверил каждый из образцов несколько раз. Думаю, в Центральном штабе захотели повысить нашу мотивацию и ускорить работу. Я резко вдыхаю. Они заразили тебя? На лице Дакса появляется кривая улыбка, которая не отражается в его глазах. После этого все действительно стали работать эффективнее. «Нет», — вставая, говорит Леобен. «Они не могли этого сделать. Ты же их ведущий учёный. Неужели они настолько безумны, чтобы рисковать твоей жизнью? Я думал, там ты будешь в безопасности. Именно поэтому я здесь», — перебивает его Дакс. «В центральном штабе решили, что мы слишком долго возимся с вакциной. Поэтому там начали строить свои собственные планы. Они рассылают приказы прямо сейчас. И Бринг ищет вас. Мне кажется, он собирается выследить Лаклана. Только это не ваша битва. Если Лаклан захочет исправить вакцину, он так и сделает. Но никто из вас не должен рисковать своей жизнью ради этого. Что-то необузданное и свирепое сверкает в глазах Лиабена. «Ты действительно думаешь, что мы станем убегать от них?» Поэтому ты не хотел, чтобы мы узнали, что ты заражен. Господи, мы всю неделю строили планы, как выследить Лаклана. Мы собирались убить его, но я буду счастлив, даже если мы просто посадим его в клетку. Если картакс собирается отправить нас за ним, я только за. Они не отправят тебя, говорит Дакс. Или Катарину. Вакцина создана на основе твоей ДНК, а она дочь Лаклана. Они не знают, что она всё ещё жива, но если найдут её, то сделают заложницей и, вероятно, тоже заразят. Я смотрю в окно на деревья, кусая ноготь. В картексе всё ещё считают, что Лаклан — мой отец. И я не сомневалась, что они пойдут на многое, чтобы заставить его сдаться. Вот только Лаклану наплевать на мою безопасность. Он обрушил гнев на тысячи жителей Сани Вейла, когда я, безоружная и беззащитная, была там. Вряд ли он сдастся. если я стану заложником. Но он говорил, что без меня ему не завершить свой план. А значит, есть вероятность, что я смогу выманить его, если стану приманкой. «Что ты придумал, Крик?» — спрашивает Коул. «Куда мы можем сбежать?» «Коул. Начинаю я, но он перебивает меня. Я не стану смотреть, как тебя заражают, Кэт». «Мой план посложнее простого побега», — говорит Дакс. Он бросает взгляд на вещевые мешки. и прозрачные пластиковые короба, спрятанные в дальней части грузового отсека. В них виднеются пробирки с исцеляющей сывороткой, перевязочные материалы и пустые капельницы. Конюли запечатаны в стерильные пакеты и лежат поверх пластиковых банок с мутными, желеобразными клеточными каркасами. Такими запечатывают тяжёлые раны, чтобы ускорить регенерацию тканей. «А это ещё зачем?» — спрашиваю я. «Для операции?» Но Дакс даже не смотрит на меня. Он смотрит на Леобена. «Тебя узнают», — говорит он. «Вас обоих. Существуют способы изменить вашу ДНК, чтобы вас не распознали при сканировании. Но не ваши черты. Я знаю кое-кого, кто проведёт вас в бункеры по фальшивым документам, но там везде камеры». От его тона меня пробирает дрожь. Большинство алгоритмов гентеха не могут значительно изменить внешность человека, Но это возможно. Скорее всего, именно благодаря им марионетка в лаборатории так походила на Лаклана. Большинству кодов понадобится несколько месяцев, чтобы изменить костную структуру или форму хряща в ушах. Но есть способы ускорить этот процесс. Например, алгоритм изменения кожи работает быстрее, если тело отчаянно пытается вырастить новую, а нос изменится не за несколько недель, а за несколько дней, если его перед этим сломать. Я смотрю на коробки с медицинским оборудованием. На перевязочные материалы, на капельницы. Ты хочешь, чтобы мы изменили свои лица?» Выдыхаю я. Леобен бледнеет. «Нет, Дакс, это единственный способ», — говорит Дакс. «Иначе вам никогда не попасть в бункер». «Я не собираюсь отсиживаться в бункере», — возражает Леобен. «У тебя может не остаться выбора». Бринг не собирается терять работающую вакцину. Он готовится к запуску. Протокола «Всемирный потоп». Натянутая давящая тишина наполняет воздух. «Что за протокол «Всемирный потоп»?» Никто не отвечает. Но от выражения лица Коула меня пробирает до костей. Не понимаю, как Бринг собирается спасти вакцину. Невозможно спасти ее, не внеся изменения, если только... Я поворачиваюсь к Леобену, когда в голове всплывает наш первый разговор в бункере. «Куда мы прилетели?» В хоумстейке. Я сказала ему, что никогда бы не поселилась в бункере и не позволила бы меня запереть. И тогда Лебен сказал, что именно люди на поверхности — настоящие тюремщики, потому что из-за них вирус всё ещё жив. Без них у Гидры закончились бы носители, и она бы испарилась. Существует два способа убить вирус. Вы можете победить его с помощью вакцины, а можете удалить всевозможные пути для заражения, и тогда он умрёт сам по себе. Но Дакс сказал, что этот штамм распространился по всему миру, а значит, каждый из выживших на Земле может стать потенциальным носителем. «Чёрт побери», — шепчу я. «Они собираются убить... всех».